Радио «Голос мира» рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня мы с вами продолжим чтение повести «Воробушки». Это будет «Девятая передача». Мэри помогла Лизе надеть ночную рубашку, которую они захватили с собой в поездку, а затем приготовилась ко сну сама. — Какую ты выберешь кровать? — спросила она, расчесывая Лизе волосы щеткой, которую им дала Лия. Малышка посмотрела сначала на одну, потом на другую кровать. — Ту, которая возле стены. А ты уверена, что не хочешь лечь возле окна? Лизи отрицательно покачала головой. Мне нравится та, которая у стены. Ну хорошо, меня это устраивает. Расчесав себе волосы, Мэри расстелила обе постели и, взяв Лизи за руку, опустилась вместе с ней на колени перед своей кроватью. Поблагодарив Бога за бантонов и за то, что он так быстро дал им новый дом, Мэри почувствовала, что Лизи начала вздрагивать. Что случилось? Повернулась она к сестре. — Я... я скучаю по маме и папе, — ответила всхлипывая малышка. — Мы с Джонни тоже скучаем по ним, — сказала Мэри, обнимая сестру. — Но мы должны быть сильными и помнить, что они сейчас на небесах и хотят, чтобы мы правильно относились к нашим новым родителям. Мистер и миссис Бантон желают нам счастья. Бог даровал нам красивый новый дом и любящих родителей. И я уверена, что у нас всё будет хорошо, успокаивала сестру Мэри, хотя у самой в горле стоял комок. Когда они встали с колен, Мэри погладила Лизи по круглой щёчке. Слушай, а что если сегодня ты ляжешь со мной, на моей кровати? Лизи радостно кивнула головой. Ага. Давай, запрыгивай первая. Когда Лизи устроилась под одеялом, Мэри загасила светильник и тоже юркнула в постель. "Ну всё, спокойной ночи", сказала она, обнимая уютно устроившуюся у неё под боком сестрёнку. Прильнув к Мэри, Лизи глубоко вздохнула и через несколько минут уже мирно спала. Лёжа в темноте, Мэри размышляла обо всём случившемся с ними после трагической смерти их родителей. Под звуки мерного сопения Лизи её веки тоже начали тяжелеть. — Я люблю тебя! — сказала она, поцеловав спящую сестру в щёку и вскоре погрузилась в глубокий сон. В тот вечер после ужина в продвигающемся на запад поезде Джози сидела одна, наблюдая за погружающимися в тьму равнинами Небраски. За окном проплывали бескрайние, холодные, продуваемые ветрами просторы, которые при свете мерцающих звезд, казалось, простирались до бесконечности. Вдруг Джози почувствовала, что рядом кто-то стоит. Отвернувшись от окна, она увидела — улыбающееся лицо рэйчел о привет сказала джози привет золотце помнишь я сказала что мы поговорим в поезде угу можно сесть да конечно садитесь встрепенулась джози когда рэйчел села джози обняв ее поцеловала в щеку спасибо что не забываете обо мне обняв девочку рэйчел тоже поцеловала ее Мне это совсем не тяжело. — Ну, как ты? — Теперь уже лучше. Еще минуту назад я тосковала по Ванде. Но теперь, когда вы рядом, моя тоска улетучилась. Рада слышать. В этот момент обе собеседницы заметили, что в проходе рядом с ними стоят Лора и Табита. — Ну, как дела, Джози? — спросила Табита. — Наверное, скучаешь по Ванде? Джози кивнула. — Да, очень, миссис Конлан, но когда Ванду увезли ее приемные родители, мисс Уолфорд сказала, что постарается занять ее место. Лора положила руку Рейчел на плечо. — Да благословить тебя Господь! — Этого ребенка просто невозможно не любить, — ответила, улыбаясь Рейчел. Согласившись с этим, обе женщины направились в заднюю часть вагона к своим местам. Тем временем Рэйчел молилась в сердце, чтобы Господь дал ей возможность поговорить с Джози о спасении через Иисуса Христа. — Ты, наверное, постоянно думаешь о том, что ждет тебя впереди? — спросила она девочку. — Да, мне и радостно, и страшно одновременно. Но в смысле, кто выберет меня, и какими будут эти люди? И в каком доме мне придется жить? — «Это и понятно. На твоем месте любой бы переживала о своем будущем», — сказала Рэйчел, а затем после небольшой паузы спросила. «Дорогая, ты страшишься жизненного будущего, но думала ли ты когда-нибудь, что с тобой будет после того, как эта жизнь закончится?» «Как это?» — непонимающе посмотрела на Рэйчел Джози. «Я имею в виду, ты можешь сказать, где проведешь вечность?» Улыбка сразу же улетучилась с лица Джози. Она отвела в сторону глаза. «Я не знаю, вы имеете в виду, попаду ли я на небеса?» «Да, именно это». «Ну, наверное, это зависит от того, насколько правильно я проживу». «А если твоя жизнь будет недостаточно хороша, чтобы удовлетворить Бога, что тогда?» «Я... Э... я попаду в ад». — А ты хочешь попасть в ад? — О, нет! Я часто слышала, как люди рассказывали о Баде и даже пугали им других. Но на самом деле я не знала, что это такое, пока мистер Брейс не прочитал о нем из Библии, пока я была в обществе. Это место огня и мучений. Конечно же, я не хочу туда попасть. — Тогда скажи, как ты думаешь, насколько хорошей должна быть твоя жизнь, чтобы после смерти ты попала на небеса? Джози задумалась. «Я... ну... не знаю. В Библии об этом сказано?» Открыв свою сумку, Рэйчел достала оттуда маленькую Библию и начала листать страницы. «Давай я покажу тебе, что здесь по этому поводу сказано. Ты знаешь, что такое праведность?» — Я не знала, пока мистер Брейс не объяснил. Он сказал, что быть праведным — это значит быть безупречным и достойным Божьего благословения. — Правильно, и ты только что сказала, что не знаешь, насколько ты должна быть хорошей, чтобы попасть на небеса. — Ну да. — Ну, наверное, ты должна быть праведной, правильно? Другими словами, безупречной в глазах святого Бога, и достойный его благословения обрести мир на небесах. — Ну да, — ответила Джози, не понимая, к чему клонит Рэйчел. — Хорошо, смотри. Рэйчел повернула Библию так, чтобы Джози видела, что там написано. Послание к римлянам, глава третья, стих десятый. Как написано, нет праведного ни одного. «Согласись, что это относится и к тебе, и ко мне». «Да», — сказала Джуди, потупившись. «В таком случае на земле нет ни одного человека, безупречного в Божьих глазах и достойного его благословений. А значит, никто не достоин небес, правильно?» «Да». «Давай посмотрим еще стихи одиннадцатый и двенадцатый». Нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Довольно печальный вердикт для человечества, не так ли? Джози кивнула. И еще стих двадцать третий. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это относится ко всему человечеству, так? «Да». — И к нам с тобой тоже? — Да. — Тогда по силам ли нам заслужить небеса и избежать ада? Джози медленно покачала головой. — Значит, мы заслуживаем только ад? — печально вздохнула она. — Но как же мы можем попасть на небеса? — полагая нашу веру в единородном Божьем Сыне, Господе Иисусе Христе. — Рэйчел перевернула несколько страниц. Смотри, что сказано в послании к римлянам 6.23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Противоположность смерти — это жизнь, так? Так. В Библии ясно сказано, что ад в его окончательном виде — это «огненное озеро». В книге «Откровения» оно названо второй смертью. Именно в нем все люди, прожившие на земле без Иисуса Христа, проведут вечность. Когда Библия говорит о смерти людей, она никогда не имеет в виду исчезновение в никуда. Речь идет об отделении. Когда человек умирает физически, он отделяется от жизни на земле, но не исчезает. То же самое относится и к тем, кто попадает в озеро Огненное. Они будут отделены от жизни на небесах, но никогда не перестанут существовать. В книге Откровения в 14 главе 11 стихом сказано, что дым от их мучения будет подниматься вечно. Вот такая участь вечной жизни для любого человека — В «Послании к римлянам» в шестой главе двадцать 23 стихом мы только что прочитали, что вечная жизнь — это Божий дар, а дар нельзя заработать. И единственный способ получить его — через Иисуса Христа. Если мы принимаем вечную жизнь, мы будем жить с Ним вечно, на небесах. Ты понимаешь? Да, я помню, мистер Брейс кое-что из всего этого нам уже рассказывал. Он еще говорил, что для обретения спасения, прощения грехов и вечной жизни мы должны покаяться в своих грехах и принять Иисуса в свое сердце как личного Спасителя. Я сейчас все это вспомнила. Сердце Рэйчел учащенно забилось. Все правильно, милая. В Евангелии от Марка 1.15 Иисус сказал «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Апостол же Павел написал, что Евангелие заключается в том, что Христос умер за грехи наши, был погребен и на третий день воскрес. На кресте Иисус пролил свою драгоценную кровь и умер. Он заплатил полную цену за наши грехи. Но Он восстал из могилы, как и говорил, и живет для того, чтобы спасать каждого, кто покаятся и поверит в Евангелие. В Евангелии от Иоанна 1,12 сказано, что для того, чтобы стать Божьим детем, мы должны принять Иисуса. Рэйчел открыла десятую главу послания к римлянам. Смотри, золото, что здесь написано, в стихах 9 и 10: Ибо если устами Твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Обрати внимание, что мы верим сердцем. Это означает принять Иисуса в свое сердце и стать через это Детем Божьим. Ты понимаешь? Да, понимаю. А что еще здесь сказано, что сердцем мы верим к праведности? Помнишь, праведность — это как раз то, чего у нас нет само по себе. Да. Но когда мы каемся в своих грехах, верим в Евангелие, призываем имя Иисуса, принимаем Его в свое сердце и верим в то, что Он Сам совершил все необходимое для нашего спасения, Он приходит в наше сердце, смывает наши грехи Своей драгоценной кровью, делает нас детьми Божьими и наделяет нас своей праведностью, дарит нам вечную жизнь». — Это гарантия того, что мы будем с Ним на небесах. Ты понимаешь?» По щекам Джози покатились слезы. — Да, я понимаю. Помогите мне. Я хочу принять Иисуса в свое сердце прямо сейчас. Небеса радовались, и Рэйчел вместе с ними. Двенадцатилетняя Джози Холден обратилась к Иисусу, прося Его спасти ее и войти в ее сердце. «О, спасибо, мисс Уолфорд, вы показали мне, как не попасть в ад», — сказала Джози, обнимая Рэйчел после молитвы. «Теперь я знаю, что, покинув этот мир, пойду на небеса и буду с Иисусом». Вечером во вторник 23 июня Сэм и Эмма маклейберн направлялись в своей двухместной повозке в Шайен. Они планировали заехать в универсам, чтобы купить продукты и некоторые хозтовары для дома, а затем перед своим ежедневным визитом в клинику к Джуди еще и заскочить на почту. Стоял погожий летний день. В лазурном небе не было ни облачка. Легкий ветерок играл с листвой деревьев а трава по обе стороны от дороги была усеяна россыпями полевых цветов. Держа мужа за руку, Эмма вздохнула. «Посмотри, дорогой, какой чудесный день подарил нам Господь! Как я люблю это время года, когда все оживает и расцветает!» Сэм с улыбкой посмотрел на жену. «Да, милая, а после такой долгой суровой зимы, как в этом году, лето особенно радует». Эмма окинула взглядом цветущую равнину. Как бы я хотела, чтобы Джуди тоже могла порадоваться этой красоте. Она так любила лето, когда могла вдоволь кататься на квинни и помогать тебе в поле. По щекам Эммы покатились слезы. Сэм только и мог, что молча обнять жену. Из заставшего в горле комка он не мог произнести ни слова. Добравшись до города, клейборны направились прямо к универсаму. Увидев их в магазине, к ним сразу же подошли знакомые, расспрашивая о состоянии Джуди. Другие же посетители просто собрались вокруг, чтобы послушать. Сэм и Эмма рассказывали о своем визите в клинику накануне. Доктор-трейнер уже потерял надежду, что Джуди выйдет из комы. Когда Сэм прямо спросил о шансах дочери выжить... Доктор честно сказал, что ей осталось жить совсем немного. Одна из вдов по имени Арали Балдуин, которая была в той же церкви, что и Клейберны, взяла Эмму за руку. — Мне так жаль, дорогая! Эмма пожала руку Арали. — Похоже, похоже, Господь заберет нашу девочку к себе на небеса, — сказала она, преодолевая ставший в горле комок. По ее щекам побежали слезы. «Не сдавайся, милая», — сказала Арали, обнимая Эмму. «Пока она жива, надежда не потеряна». «Мы с Эмом молимся о том, чтобы было прославлено его имя», — ответила всхлипывая Эмма, которая уже почти потеряла надежду на то, что Джуди выживет. Если, «Если он решил забрать ее к себе, то небеса обогатятся ее присутствием» но солнце нашей с Сэмом жизни померкнет. — Эмма, вы с Сэмом знаете, что пастор попросил всех членов церкви неустанно молиться от Джуди, — сказала Арали, еще крепче обнимая Эмму. — Лично я так и делаю. — Спасибо, Арали, спасибо за заботу. Мы невыразимо благодарны вам. — Да, — подтвердил Сэм слова жены. Остальные собравшиеся также заверили клейбернов, что они переживают за Джуди и молятся о том, чтобы она вышла из комы и вернулась к нормальной жизни. Сделав необходимые покупки, Сэм и Эмма вышли из магазина, неся в руках пакеты с продуктами. Эмма все еще вытирала слезы. Подойдя к повозке, Сэм сложил пакеты в багажник, помог жене подняться на сиденье, занял место рядом с ней и направил лошадь в сторону почты. Пока Сэм забирал корреспонденцию, Эмма ожидала его в повозке. Ей показалось, что муж задержался на почте дольше обычного. Когда Сэм, наконец, появился на крыльце со связкой писем и газет, внимание Эммы привлек конверт, которым он помахал ей. — Письмо от Эда и Сары, — сказал Сэм, подходя к повозке. «Мне прямо не терпится поскорее прочитать его», — добавил он, распечатывая конверт. Эмма любила брата и невестку Сэма, живших в Амахе, штат Небраска. Недавно клейборны отправили им письмо, в котором сообщали о плачевном состоянии Джуди. «Ну что там? Они приезжают завтра утренним поездом, чтобы быть рядом с нами, когда...» «Когда Джуди уйдет на небеса. Нужно будет забрать их с вокзала в одиннадцать часов». «Это замечательно!» — глаза Эммы просияли. «Я так за ними соскучилась. Ты же знаешь, как мы дружили с Сарой. Я всегда была рада ее компании, и тем более сейчас, когда Джуди...» Эмма разразилась слезами. Быстро поднявшись на сиденье повозки, Сэм заключил жену в объятия. Когда под действием нежных утешений мужа эмоции Эммы немного улеглись, Сэм сказал. — Поехали в больницу, дорогая. Он уже собирался тронуть повозку с места, как увидел спешащего к ним по тротуару Дэна Форбса. Подойдя ближе, пастор увидел, что Эмма вытирает глаза носовым платком. — Эмма, что-то случилось? — «Я просто переживаю из-за Джуди, пастор». «Понятно. Я увидел, как Сэм утешает вас, и подумал, может быть, ну, вы понимаете, Джуди...» «Вчера вечером она еще была жива, пастор. Мы как раз едем к ней в больницу». «Ясно, а я подумал, что вы только что оттуда». «Мы не теряем надежду». «И это правильно. Я заходил в больницу где-то часа два назад, чтобы узнать о состоянии Джуди. Доктор Трейнер сказал мне, что вчера вечером признался, что не верит в то, что она выйдет из комы. Но послушайте, пока Джуди дышит, надежда не потеряна». «Мы только что видели о Балдуин в универсаме», — сказала Эмма. «И она сказала то же самое». — Пастор, вы помните моего брата Эда и его жену Сару? — спросил Сэм. — Они приезжали к нам пару лет назад. — Помню, помню. Если не ошибаюсь, они живут в Амахе. Да — Да-да, так вот, мы только что получили от них письмо. Завтра в одиннадцать утра они приезжают чикагским поездом. — Замечательно. Уверен, они станут для вас подкреплением. — Да, особенно если... «Сэм, прошу, не сдавайтесь!» Сэм прикусил губу. «Знаете, пастор, это очень сложно!» «Знаю, дорогой, давайте помолимся вместе, прежде чем вы уедете в больницу!» «Конечно!» Подойдя вплотную к повозке со стороны Сэма, пастор начал молиться, прося укрепить родителей Джуди и утешить их в это время тяжелого испытания. Он также попросил Господа совершить то, что больше всего прославит его имя. Прежде чем вернуться на тротуар, пастор еще раз напомнил Сэму и Эми, что пока Джуди дышит, надежда не потеряна. Когда повозка покатила по улице в направлении клиники, Сэм посмотрел на плачущую Эму. «Слава Богу за нашего пастора!» — сказал он, сам едва сдерживая слезы. «Да, и мне бы его оптимизм в отношении Джуди. Что-то я совсем разуверилась. «Я тоже, как по мне, все идет к тому, что Бог вот-вот заберет нашу девочку к себе». «Да, но если и так дорогой, то мы должны и в будущем любить его и от всего сердца служить ему. Он знает, что нам остается только уповать на него». Если он решил забрать нашу девочку к себе, то значит, это прославит его еще больше. Добравшись до больницы, клейборны сразу же направились в маленькую палату, в которой лежала Джуди. Ее дыхание было хотя и не глубоким, но стабильным. Подойдя к кровати, Эмма приподняла вялую руку Джуди. «Сэм, посмотри, как она исхудала! У нее ручка стала как у скелета». Сэм только молча кивнул. У него к горлу подкатил комок. Не выпуская руку дочери, Эмма низко наклонилась над кроватью. — Джуди, золотце, папа и мама здесь, с тобой. И знаешь что? Квинни от нетерпения уже жует удила в своем стойле. Она ждет не дождется, когда ты опять ее пустишь галопом по дороге. Сэм сочувственно посмотрел на жену. Эмма разговаривала с Джуди подобным образом при каждом их визите в больницу. Она надеялась, что ее слова в конце концов проникнут за завесу, закрывавшую сознание девочки. Клейборнам было тяжело покидать дочь, зная, что им могут в любой момент сообщить, что она умерла. Однако, проведя у ее кровати более часа, они знали, что пора возвращаться домой. — По очереди, поцеловав Джуди в лоб, Сэм и Эмма вышли в коридор, где столкнулись с доктором-тренером. «Медсестра сказала мне, что вы здесь. Как видите, ничего не изменилось. Однако я хотел сказать вам, что наша церковь, не переставая молиться о Джуди». «И мы очень признательны за это, доктор», — хрипло сказал Сэм. «Как бы я хотел дать вам надежду, но, к сожалению, не могу». Сэм кивнул. «Как бы там ни было, мы вам очень благодарны за превосходный уход за Джуди. Спасибо вам большое». Медленно выйдя из больницы, клейборны направились к повозке. Эмма посмотрела на Сэма. «Знаешь, милый, я думаю оставаться рядом с Джуди круглосуточно». Мне невыносима мысль, что она умрет, когда рядом не будет никого из нас». «Да, дорогая, это правильно. Но сегодня ты поедешь домой. Тебе нужно отдохнуть. Не хватало еще, чтобы что-нибудь с тобой случилось. Давай уповать на несравненную Божью благодать. Хорошо?» «Конечно. Знаешь, я тоже не хочу поддаваться унынию и действительно стараюсь уповать на Господа». «Да, я знаю, нам еще никогда раньше не приходилось проходить подобных испытаний. Но даже если мы и впадаем в уныние, Божье обетование — истины. Он никогда не оставит нас и не покинет». «Да славится его драгоценное имя», — сказала Эмма. Сэм помог жене подняться на сиденье повозки, после чего забрался в нее сам». Когда он хлестнул лошадь и повозка покатилась на север, Эмма взяла мужа под руку. «И все же, как благ Бог, посылая нам Эда и Сару! Нам понадобится их поддержка!» «Когда...» Эмма опять заплакала. В одиннадцать утра Клейборны прибыли на железнодорожную станцию Шайна в своем семейном четырехместном экипаже. Привязав лошадей к столбу, Сэм подал жене руку, помогая ей спуститься на землю. В тот момент, когда они подошли к зданию вокзала, на станцию, пыхтя извиня колоколом, въехал поезд. — Дорогая, давай поспешим, чтобы встретить их на перроне, — сказал сын. Когда они вышли на перрон, поезд как раз остановился, и проводники начали открывать двери вагонов. — Ах, Сэм, как я рада приезду Эда и Сары! — сказала Эмма. — Да, я тоже. На перроне поезд встречало много людей, и Клейбернам для того, чтобы хорошо видеть выходящих из вагона пассажиров, пришлось протискиваться сквозь толпу. Пока они ожидали появления Эда и Сары, мимо них, в сторону последних вагонов, одна за другой прошли несколько супружеских пар. Клэйберны услышали, как один из мужчин объяснял своей спутнице. В билетной кассе сказали, что вагоны с сиротами в конце состава. Сэм посмотрел на Эмму. «Похоже, это один из сиротских поездов». Эмма кивнула, глядя в сторону двух последних вагонов. Ты только посмотри на эти милые лица в окнах. Сэм стал рассматривать детей, выглядывающих на перрон из двух последних вагонов. Бедные дети, довелось им хлебнуть горя. Да, в этот момент возле Клейборнов остановилась какая-то молодая семья фермеров. Я слышала, что сопровождающие в сиротских вагонах не выводят детей на перрон, пока не выйдут все пассажиры. — сказала женщина, обращаясь к своему мужу. — Так им никто не мешает спокойно выстроить сирот в ряд для беседы. — Разумно, — ответил мужчина. Иначе движение на перроне мешало бы детям разговаривать с такими, как мы. В ожидании Эды и Сары прошло несколько минут. Пассажиры все еще выходили из первых трех вагонов, приветствовали родственников и друзей и, весело беседуя, уходили с перона. Вдруг Эмма, схватив Сэма за руку, указала в сторону второго вагона. — Смотри, смотри, вот они! Клейберны поспешили навстречу Эду и Саре, которые, увидев их, начали широко улыбаясь, приветственно размахивать руками. Эмма, плача, упала в объятия Сары. Пока жены обнимались, братья, обменявшись рукопожатиями, дружески похлопали друг друга по плечу. Наконец, Сэм поприветствовал Сару, а Эд — Эму, и Эд спросил. — Ну, как там Джуди? — Хвала Господу, она еще жива, — ответил Сэм. — В ее состоянии есть какие-нибудь перемены? — спросила Сара. Сэм покачал головой. Только в худшую сторону. Эд и Сара разочарованно вздохнули. — Ах, дорогая, я так рада, что мы с Эдом смогли приехать к вам. — сказала Сара, беря Эмму за руку. «Вы просто не представляете, насколько мы с Эмом благодарны вам!» «Да!» — кивнул Сэм. «Это просто Бог послал вас к нам!» — продолжала Эмма, вытирая слезы. «Вы не представляете, насколько мы сейчас нуждаемся в вашей поддержке! Конечно, у нас много прекрасных друзей, но такая ситуация, как наша, все-таки сугубо семейная». Я буквально ощущаю, как у меня с плеч свалилась часть груза. — Да за что нас благодарить? — сказал Эд. — Мы же не сражались с дикими индейцами, чтобы добраться до вас. Сара посмотрела в полные боли и печали глаза Эммы. — Я буду рядом, пока ты будешь нуждаться во мне. Эду через десять дней нужно будет вернуться домой. Но я буду с тобой, пока ты не скажешь, что сможешь обойтись без меня. — «Только скажи, в чем твоя нужда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить ее». Эмма опять обняла свою невестку. На ее миловидном лице впервые за многие дни появилась настоящая улыбка. «Ах, Сара, ты просто не представляешь, как много это для меня значит. И не только для меня, для нас обоих». В этот момент из двух последних вагонов на перрон начали выводить сирот, выстраивая их в длинный ряд. Их уже ожидали для беседы несколько супружеских пар. Другие пассажиры поезда, продолжающие свой путь на запад, тоже вышли из вагонов, чтобы размять ноги. — Знаете, мы понаблюдали за выбором детей в Керни, — сказал Эд, глядя в сторону сирот. «Должен сказать, что это довольно интересно. Нам все равно придется ждать, пока выгрузят наш багаж. Так почему бы нам не понаблюдать за тем, что тут будет происходить?» «Что касается меня, то я не против», — сказал сын. «Пару месяцев назад мы уже видели, как выбирают сирот, и тогда она сильно расстроилась. Вы же знаете, как чувствительна наша девочка». Эд и Сара кивнули. — И, кстати говоря, — продолжал Сэм, — в тот день наши соседи выбрали себе пару девочек. — Правда? Значит, такие смотрины эффективны? — Даже очень, — сказала Эмма. — И дети, и их приемные родители вполне счастливы. — Да, Джуди очень радовалась за этих девочек, — улыбнулся Сэм. Эд щелкнул пальцами. Кстати, мы с Сарой и Керни заметили одну сироту, которая по возрасту примерно ровесница Джуди и очень сильно на нее похожа. Ее никто не выбрал. Мы видели, как она потом садилась на поезд. Пока Эд говорил, Сара пробежала глазами по ряду сирот. — Да вот она, Эмма, смотри, темноволосая девочка, которая сейчас разговаривает с тем крепким парнем. Он тоже сирота. От удивления у Эммы открылся рот. Не зная, что сказать, она молча смотрела в сторону девочки. — Просто невероятно! — ответил за нее Сэм. — Эмма, ты только посмотри! Она похожа на Джуди, как родная сестра! — Я вижу, — выдохнула Эмма. — Я хочу поговорить с ней. — Я тоже, — просиял Сэм. Они направились к миловидной темноволосой девочке. Эд и Сара последовали за ними. «У меня уже все хорошо, спасибо за беспокойство», — улыбнулась Джози, специально вышедшему из ряда, чтобы подойти к ней, Барри. «Конечно, я тяжело переживала разлуку с Вандой, но вчера вечером мисс Уолфорд поговорила со мной, и теперь мне намного лучше». «Рад слышать, мисс Уолфорд очень добрая». «Я должен сказать, она тебе действительно помогла, судя по огоньку в твоих глазах, которого я раньше никогда не видел». «Это точно», — просела Джозин. «Вчера вечером во время нашего разговора с мисс Олфорд кое-что произошло». «Правда? И что же?» «Мисс Олфорд объяснила, где бы я провела вечность». Она показала, что Библия говорит обо мне, как о грешнице. Если бы я умерла, а мои грехи не были прощены и смыты кровью Иисуса Христа, то я попала бы в ад. Когда я поняла, как и почему Иисус пошел на крест и умер за меня, я открыла для Него свое сердце и приняла Его как своего Спасителя. — Ну так это же здорово, Джоди, просиял Барри. Я тоже совсем недавно покаялся. Это случилось после изучения Библии в обществе помощи детям за два дня до того, как мы сели на этот поезд. Ты знаешь мистера Маркума? Он работает в обществе. Да. Он проводил библейские занятия для мальчиков. На одном из уроков мистер Маркум показал по Библии, что если мы умрем в своих грехах, то проведем вечность в аду. Тогда я сильно расстроился, потому что понял, что не спасен. Мистер Маркум заметил это и один на один спросил, что со мной, хотя, думаю, он понимал, в чем дело. Как бы там ни было, тогда я обратился к Господу. — Ах, Барри, как я рада за тебя! — Значит, мы теперь оба божьи дети! Барри собирался что-то ответить, но его прервал подошедший Джиффорд Стэнфилд. «Барри, вернись на свое место, ты мешаешь людям пройти». Оглянувшись, Барри увидел несколько мужчин и женщин, стоявших у него за спиной. Они не хотели мешать ему с Джози, и потому молча ожидали окончания их разговора. «О, прошу прощения, мистер Стэнфилд», — сказал, покраснев Барри. «Джози, извини, потом поговорим». И он поспешил вернуться на свое место в ряду сирот. Семейные пары возобновили свое медленное продвижение вдоль строя детей. Остановившись в нескольких метрах от Джози, Клейбаны, а также Эд и Сара наблюдали за тем, как предполагаемые приемные родители переходят от одного ребенка к другому, беседуя с ними. Стэнфилды и Конланы с блокнотами в руках держались поблизости. Эмма изумленно рассматривала Джози. — Дорогой, это просто невероятно! — сказала она, обращаясь к Сэму. — Эта девочка — настоящий двойник нашей Джуди, и к тому же, судя по всему, ее ровесница. Сэм кивнул. — Да, такие же волосы и лицо, как у нашей дочери. Можно подумать, что они двойняшки. — Да уж точно! — ответил Эд. — Сходство просто поразительное! Эмма удивленно покачала головой. «И она того же роста, у нее даже комплекция та же, что была у Джуди до того, как она впала в кому». Эд и Сара, многозначительно переглянувшись, опять сосредоточили свое внимание на черноволосой незнакомке. Кушаина вошел пастор Дэн Форбс со своей женой Кларой. Их у стойки регистрации встретила медсестра Джойс Адамс. «Доброе утро! догадываясь, вы пришли проведать Джуди Клейборн?» «Да», — сказал пастор. «Есть ли какие-нибудь изменения?» «Нет, сэр, она все еще в глубокой коме. Вам придется несколько минут подождать. Сейчас рядом с Джуди Майк и Натали Хьюстон с их дочерью Бетти». «Если не ошибаюсь, они ваши прихожане?» «Да, я знаю, что они часто навещают Джуди. Насколько мне известно, Бетти приезжает сюда даже сама». «Да, и при том, не реже, чем с родителями. Более верной подруги, чем Бетти, я еще не встречала». В этот момент резко распахнулась дверь, и в конце коридора появился бледный как мел Майкл Хьюстон. «Джойс, вас срочно вызывает доктор-трейнер! Боюсь, Джуди умирает!» Когда медсестра, вскочив с места, быстро направилась к двери, в коридор вошли Натали и Бетти. Пастор пошел за Джойс. «Могу ли я чем-то помочь?» Медсестра, оглянувшись, остановилась и отрицательно покачала головой. «Вряд ли сейчас вы сможете чем-то помочь доктору-трейнеру». Отойдя в сторону, Майк придержал для Джойс дверь. Когда медсестра едва ли не бегом выбежала из приемного покоя, Натали с дочерью подошли к пастору. Белая как стена, Бетти прикрывала рот руками. Закрыв за Джойс дверь, к своей семье и Форбсам присоединился Майк. — Что там случилось? — спросила Клара. Первой до речи обрела Натали. «Мы стояли возле Джуди. Доктор-трейнер в этот момент как раз прослушивал ее сердцебиение стетоскопом. Как вдруг она перестала дышать!» «О, нет! — сказал пастор. — Что сказал доктор?» «Он просто попросил нас выйти из палаты и как можно быстрее позвать Джойс. Пастор потер себе шею. — В таком случае Джози, наверное, еще жива, иначе доктор не стал бы вызывать медсестру. — Будем надеяться, — сказал Майк. — Давайте помолимся, — предложил пастор. Проведя в молитве около двадцати минут, Форбсы и Хьюстоны услышали, как открылась дверь, через которую ранее выбежала медсестра. Подняв головы, они увидели вошедшего в фойе доктора-трейнера. — Господи! Только не это, прошептала Клара. На железнодорожном вокзале, пока семейные пары беседовали с сиротами, Ланс Адамс опять расположился неподалёку от Джимми Керконда. В Шейне повторилась та же история, что и в Керни. Люди проявляли к Джимми интерес, однако, услышав, как он говорит, тут же проходили дальше. К мальчику подошла уже четвертая пара. — Привет, малыш! — сказал с улыбкой мужчина, наклоняясь к Джимми. — Как тебя зовут? Джимми молчал, явно боясь отвечать. Тогда к нему наклонилась женщина. — Миленький, ты нас боишься? — Джимми, потупившись, покачал головой. Тогда почему ты не говоришь, как тебя зовут? Нервно переступая с ноги на ногу, мальчик наконец поднял голову. Д -д Джимми арт-кланд! Супруги, приглянувшись, нахмурились. А сколько тебе лет, Джимми? Спросил мужчина. П -п Пять, ответил Джимми, после чего провел по губам рукой, чтобы вытереть выступившую на них слюну. Мужчина посмотрел на жену. — Идем дальше, Шерли. Когда супружеская пара отошла от Джимми, он расплакался. Тут же, поспешив к малышу, Ланс взял его на руки. — Тише, Джимми, не надо плакать. В этот момент пара, только что беседовавшая с Джимми, остановилась перед одним из старших мальчиков, и мужчина оглянулся. Увидев Джимми на руках Ланса, он только пожал плечами и повернулся к заинтересовавшему его мальчику. — Не переживай так. На одной из следующих станций тебя обязательно заберет какая-нибудь хорошая семья. — Я хочу -по поехать с вами, мистер Адамс, — разрыдался Джимми, обхватив Ланса за шею. — Папа, пожалуйста, заберите меня. Люди, проходя мимо, с удивлением смотрели на малыша, рыдающего на руках у Ланса. «Господи — Господи! — взмолился про себя Ланс. — Я не могу решиться на то, чтобы забрать этого драгоценного ребенка, пока не буду совершенно уверен в том, что ты этого хочешь. Прошу, помоги мне. Я не знаю, совершил ли ты уже свою работу в сердце Кэрол. «Но я знаю, что ты можешь сделать чудо. Ты сделал это для Авраама и Сары, дав им сына, хотя это казалось чем-то совершенно невозможным. Есть ли что трудное для Господа?» «Джимми», — сказал Ланс, крепко обхватившего его за шею малышу. «Я раньше уже объяснял тебе, что с удовольствием забрал бы тебя к себе домой, но не могу этого сделать». Джимми, всхлипывая, немного отклонился назад, чтобы посмотреть Лансу в лицо. — -но, -но, Но вы не не не, -не сказали, почему? — Джимми, ты еще слишком маленький, чтобы понять это, — сказал Ланс. — Господи, я должен поставить его обратно в ряд, — подумал он. — Если ты позволишь кому-то выбрать его, я пойму, что мои размышления были ошибочны. Опуская Джимми на перрон, Ланс сказал... Может, какая-нибудь из тех пар, которые сюда еще не подходили, выберет тебя?» Джимми умоляюще посмотрел на него. От этого взгляда сердце Ланса рвалось на части. «Господи, прошу тебя, сотвори чудо, покажи мне свою волю», — молился он про себя, возвращаясь на прежнее место. Тем временем Эмма Клейборн не сводила глаз с черноволосой девочки, как две капли, похожей на Джуди, которая, судя по всему, доживала свои последние часы на земле. Сэм, Эд и Сара, видя, что Эмма, очарована этой незнакомкой, вопросительно переглядывались. Наконец, Сэм, наклонившись к родственникам, шепнул. — Вы думаете о том же, что и я? Эд и Сара, переглянувшись, заулыбались. — Мы думаем, что Эмма хочет забрать эту девочку, — шепнула Сара Сэму на ухо. — Она понимает, что вот-вот потеряет Джуди и, наверное, хочет обрести приемную дочь, которая напоминала бы ей о родной. В каком-то смысле вы получите новую Джуди. — Я тоже так думаю, — кивнул Сэм и повернулся к Эмме. Она по-прежнему не сводила глаз с девочки, с которой в тот момент разговаривала какая-то пара. — Дорогая, что с тобой? — шепнул Сэм, наклонившись к Эмме. Она перевела от него полные слез глаза. «Я думаю, что эта девочка могла бы стать для нас настоящим утешением, когда... когда Джуди уйдет на небеса. Конечно, она не сможет заменить нам Джуди, но благодаря ей в нашем доме не будет пустоты, тем более, что она похожа на нашу девочку». Сказав это, Эмма увидела, что пара, беседовавшая с черноволосой сиротой, двинулась дальше. Сэм провел рукой по лицу. — Дорогая, все это так неожиданно. Ты уверена, что потом не пожалеешь? — Ну, знаешь, чувство вины, что удочерила девочку только потому, что она похожа на Джуди. Она ведь все равно не сможет заменить нам настоящую дочь. Эмма кивнула головой. — Да, я знаю, нашу Джуди никто никогда не заменит, но эта девочка нуждается в семье. Кто знает, через какие страдания ей уже довелось пройти, потеряв родителей и дом. — Ну, я не знаю. — Сэм, эта девочка настолько пленила мое сердце, что даже если бы Джуди была в полном здравии, я все равно забрала бы ее домой. Мне так жаль этих сирот. Они еще такие маленькие, а у них на лицах уже печать скорби. Я бы забрала их всех, если бы могла. Хотя нет, пожалуй, не забрала бы, чтобы не лишать других благословения, принять этих деток в свой дом. Надеюсь, они обретут в новых семьях любовь и заботу. Сэм улыбнулся. — У тебя очень чуткое сердце, дорогая, и я... — Что? — спросила Эмма, глядя сияющими глазами на мужа. — Я чувствую, что в моем сердце тоже что-то происходит. — «Как будто Господь тихо обращается ко мне». Эмма взяла Сэма за руку. «Правда? Да, я думаю, мы увидели эту девочку не случайно. С христианами таких случайностей не бывает. Помнишь, мы об этом как-то говорили? Да, помню». «Дорогая, для каждого из тех, кто принадлежит ему, у Бога есть план, и его особый способ осуществить этот план». «Я... я думаю, мы должны поговорить с ней». В глазах Эммы блестели слезы. «Сэм, я знаю, что нам приходится быстро принимать решения, но, знаешь, у меня в сердце в отношении этой девочки полный мир. Мы можем стать для нее большим благословением. Она нуждается в семье. Я видела, что несколько человек уже прошли мимо нее». Эд и Сара молча слушали этот разговор, лишь переглядываясь и одобрительно кивая головами. — Знаете, если наше мнение в данном вопросе что-то значит, — наконец сказал Эд, — то мы оба уверены в том, что вы должны удочерить эту девочку. — Правда? — улыбнулась Эмма. — Да, — сказала Сара. Эмма посмотрела на мужа. — Значит, мы приняли правильное решение. Идем поговорим с ней. — Эд и Сара, затаив дыхание, наблюдали за тем, как Сэм и Эмма направились к черноволосой девочке. «Здравствуйте!» — улыбнулась им Джози. Клейборны улыбнулись ей в ответ, и Сэм спросил. «Как тебя зовут, милая?» «Джози Холден». Сэм и Эмма изумленно переглянулись. «Просто невероятно!» — пробормотал Сэм. «У них даже имена похожи». Эмма оцепенело кивнула головой. «Да неужели такое возможно?» «А сколько тебе лет?» — спросил Сэм. «Двенадцать. Мне скоро будет тринадцать. Второго октября». «Всего два дня разницы?» — сказала Эмма. «Просто невероятно!» «Неужели нам это не снится?» — тряхнул головой Сэм. Эмма перевела взгляд с Джуди на него. «У нее даже голос немного похож на голос Джуди». — Да, я слышу, мне просто не верится. Дорогая, это определенно не может быть простым совпадением. Все это время Джози, непонимающе, переводила взгляд то на Сэмма, то на Эмму. — А кто такая Джуди? — наконец спросила она. От этого вопроса на глаза обоим Клейберном навернулись слезы. — Это... <кхе> это наша дочь... — ответил слегка прокашлявшись Сэм. — Наша единственная дочь. Меня зовут Сэм Клейборн, а мою жену — Эмма. Мы владельцы поместья Сайкл-Си в нескольких километрах на север от города. — В деревне? — просияла Джози. — Здорово! — А ты раньше жила в деревне? — спросила с улыбкой Эмма. — Нет, я выросла в Нью-Йорке на Манхэттене. Я редко бывала за городом, но я читала о деревне на Западе, и меня всегда интересовало, как она выглядит. Папа всегда называл меня сорванцом. Думаю, мне понравилось бы жить в деревне. Сэм и Эмма переглянулись. Слово «сорванец» прозвучало для них, как секретный пароль. Между их Джуди и этой девочкой из Нью-Йорка было поразительное сходство. У Клэйбернов... Развеялись последние сомнения в том, что у Джози Холден божья воля для них. В этот момент Джози заметила, что к ней направляется супружеская пара, беседовавшая с ней последние перед Клейборнами. Взглянув на их лица, она поняла, что они решили забрать её с собой. Клейборны тоже заметили пару, которая, остановившись немного в стороне, ожидала возможности опять подойти к девочке. Низко наклонившись к Джози, Эмма шепнула. — По-моему, эта пара хочет опять поговорить с тобой. — Они не были уверены, что им нужна девочка моего возраста, — ответила Джози так же шепотом, но достаточно громко, чтобы ее мог услышать и Сэм. — Потому они решили поговорить еще с какой-то девочкой дальше по ряду. — Но я вижу, они все-таки выбрали меня. Сэм почувствовал, что Эмма напряглась. — Может, ты хочешь, чтобы мы отошли, и ты могла поговорить с этими людьми? — спросил он. — Нет, — ответила Джози в полный голос. — Я хочу поговорить с вами. Сэм почувствовал, как от этих слов Эмма расслабилась. — Расскажите мне о Джуди, — сказала Джози. — Она не будет против, если я буду жить в вашем доме. «Видишь ли, милая, дело в том, что Джуди где-то месяц назад упала с лошади и ударилась головой о камень. И она в этом не виновата. Просто Джуди вместе со своей лучшей подругой устроила скачки, как они это часто делали, а ее лошадь испугалась гремучей змеи и на полном ходу споткнулась. Из-за этого Джуди вылетела из седла и ударилась головой о камень. «Ой!» — сочувственно посмотрела Джози. «Надеюсь, она не сильно ушиблась?» «К сожалению, сильно. Джуди уже месяц как впала в кому. Сейчас она находится в клинике Шаяна, и доктор сказал, что она уже не очнется. Наша дочь умирает». Джози увидела слезы в глазах Эммы. «Ах, как мне жаль вас, миссис Клейбор. Для вас это, наверное, стало ужасным ударом?» «Да», — сказала Эмма. Но Господь подкрепляет нас в это скорбное время. Сэм посмотрел на нее. — Дорогая, я, как и ты, уверен, что Господь хочет, чтобы мы удочерили Джози. Эмма кивнула. — Да, и я в этом не сомневаюсь, дорогой. Лицо Джози просияло. — А можно мне спросить кое о чем? — Конечно, милая, — сказала Эмма. — Вы только что упомянули Господа. Вы... «Вы христиане?» «Конечно, милая», — просветлел Сэм, «рожденные свыше и омытые кровью Агнца, и мы регулярно посещаем богослужения в Шаине». Эмма улыбнулась. «Ты, наверное, тоже христианка?» «Да, со вчерашнего вечера. Меня привела к Иисусу медсестра, которая сопровождает сирот». Сэм взял Эмму за руку. «Дорогая, ты слышишь?» — Лучше и быть не может. — Да, это Божья рука. Других объяснений я не вижу. — Джози, а ты согласна жить с нами? — спросил Сэм, низко наклонившись к девочке. Она широко улыбнулась. Однако Клейборны заметили, что Джози немного нервничает. Эмма положила ей руку на плечо. — Джози, что тебя тревожит? — Ну, просто я начала нерешительно девочка, потупившись. «Я не смогу заменить вам вашу родную дочь. Я знаю, что не смогу этого сделать. Но, как я поняла, мы с Джуди очень похожи. Вы сможете воспринимать меня просто как ее сестру?» В глазах Эммы заблестели слезы. Наклонившись, она крепко обняла Джози. «Конечно, милая, мы будем относиться к тебе как к сестре Джуди. Теперь ты согласна поехать с нами?» — Да. Так вот, если Господь все-таки решит совершить чудо и оставить ее в живых, то могу заверить тебя, что она будет чрезвычайно рада такой сестре. Джози улыбнулась. — Надеюсь, Господь действительно совершит это чудо. — С кем из сопровождающих мы должны поговорить? — спросил Сэм. — Давайте оформлять бумаги. Джози нашла глазами Табиту Конлан, которая в этот момент как раз была свободна и разговаривала с Рэйчел Уолфорд. «Вон с той женщиной с большим блокнотом. Ее зовут Табита Конлан, а та медсестра, что с ней разговаривает, Рэйчел Уолфорд. Это она привела меня к Иисусу вчера вечером». Сэм посмотрел на Эмму. «Я сейчас вернусь». Когда он направился к Табите и Рэйчел, супружеская пара, ожидавшая, чтобы поговорить с Джози, разочарованно переглянулась и, развернувшись, пошла к выходу на перрон. Эмма и Джози смотрели вслед Сэму. «Ах, Джози, как я рада!» — сказала Эмма, обнимая девочку. «Мы сделаем все, чтобы ты никогда не пожалела, что стала нашей приемной дочерью». «Да я в этом не сомневаюсь», — ответила Джози. Я сделаю все, чтобы вы с мистером Клейборном никогда не пожалели, что выбрали меня». Радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом части прозвучала девятая часть повести «Воробушки». Эта радиопрограмма была записана на студии Радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Ну и, как обычно, в конце каждой радиопрограммы я объявляю наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде. 503-503. 257 пятьдесят семь, девяносто